Недавно мама сказала, что она гордится мной. Я написал сценарий для фильма, и она его прочитала. Мне хочется, чтобы она сказала это и про всю мою жизнь. Когда я сказал ей сказал об этом, она заметила: "А как насчёт небольшого прощения?" "Я прощаю тебя", сказал я. В самом деле, интересно, сможет ли она простить меня за всё то, через что я заставил её пройти.